Вечером, накануне первого мая, сидела у окна, поглядывая, как на домике милиции вывешивают флаг, и молчала. Сонечка безуспешно взвывала о горшке, потом от безнадежности надула в штаны. Любка рассеянно переодела ее в сухое и уж до ночи не подняла с табурета перед окном, мрачно упершись взглядом в черное фальшиво-бриллиантовое небо. Утром, причесавшись под гремящий отовсюду марш, она сказала «Ирина Михайловна, дайте денег, пойду погуляю». И сказано это было тем самым исключающим вопросы и уточнение тоном. Ирина Михайловна пожала плечами, где в этом городишке Любк собирается гулять, но деньги отдала почти все. «Гуляйте!» Любовь Никитична. Любка ушла и пропала. День прошел, нет, Любки. Два, нет, три. Ирина Михайловна извелась, но что-то удерживало ее заявить в милицию. Любка не одобрила бы этого шага. Поздним вечером, на третьей сутки, Ирина Михайловна уже легла и даже беспокойно задремала. В дверь легонько стукнули. Сквозь дрему. Узнавшая легкий этот стук, Ирина Михайловна вскочила, босая, пробежала по коридору, отворила дверь и ахнула на пороге. Мерцая лунным и лицом, стояла Любка в немыслимо шикарном, с блестками платье. То, что казалось содранным сопереточной Примадонны, глубокий, как обморок, вырез клином сходился на животе стиснутая с боков грудь выпирала в центре грудной клетки двумя литыми полукружьями млечный путь вздымался над шальной любкиной башкой и упирался в бесконечность темное азийское небо тяжело провисало колыхаясь клубя с бесчисленными мирами звезд надо всем этим вдруг почудились ринень михайловне Драматические переливы, меццо-сопрано, что-нибудь такое из регалета, что ли. Вся картина казалась продолжением сна. И в этом лунном, зыбком, знопком сне Любка торжественна и полна Отвесила ошалевший Ирина Михайловна земной поклон И сказала звучным, трезвым голосом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 Они подались друг к другу, обнялись. Ирина Михайловна заплакала. Любка повернулась и пошла. — Люба! — дрожащим голосом окликнула Ирина Михайловна. Ее колотила зноб. — Любовь, Никитична! А Любка обернулась, опереточно переливаясь в темноте блестками. — А дом теперь можете совсем не запирать. За ним мои ребята приглядывают. И не ищите меня, Христа ради, Не марайте себя этим гнусным знакомством. Темное азийское небо тяжело провисало, клубя с бесчисленными мирами звезд. Жизнь текла, не останавливаясь ни на мгновенье. Невесть откуда взявшаяся медца Сопрано с тоской оплакивала эту жизнь, эту темень, этот городок, нелепый нарост на краю пустыни, людей, зачем-то живущих здесь. Любка сгинула во тьме теплой ночи. В тот год ей исполнилось двадцать три. Хозяйка ее была чуть моложе. Словом, Любка села. Добрейший майор Степан Семенович, не безукоризный в голосе сообщил, совершенно убитой всей историей Ирине Михайловне, что Любка сотоварищи обокрали в Ташкенте академический театр оперы и балета. Вот оно, платье с блестками, вот они, пророческие трели медца Мало! всю буфетную выручку взяли, так набедокурили, набезобразничали в реквизитной, сторожа оглаушили и на прощанье бессознательного старичка обредили в костюм спящей красавицы и в гроб хрустальный реквизитный, где он и качался на цепях до приезда опергруппы. Короче, ужас! Вот как вы-то рисковали, Ирина Михайловна! «Страшно подумать, какой опасности вы подвергали себя и своего ребенка!» Сонечку пришлось определить в ясли. Впрочем, Ирина Михайловна недолго задержалась в городишке, отработала оставшийся год с копейками и уехала в Ташкент. Тетка еще жива была, приняла, прописала. Появился вдруг Сонечкин отец, все еще связанный с семьёю, виноватый во все стороны перед детьми, но горевший желанием помочь всем, любить всех, облегчать как-то жизнь. В первое же лето достал путевки в Сочи, и Ирина Михайловна ради ребенка спрятала гордость в сумочку, смирилась, повезла Сонечку на море.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 Он долго, подробно рассказывал о городке, который разросся, не узнаете, об укрупненной санчасти, о знакомых. Он говорил, и все это представляло Ирине Михайловне таким далеким, захолустным, чужим, словно и не было там прожито три тяжелейших года. А вы... Ирина Михайловна, не подозревайте, какую роль в моей жизни сыграли. А вдруг сказал Перечников, смущенно улыбаясь, «Помните, помните, конечно, Масильцову. Мы ведь с ней уже и расписаться должны были, а тут это ваша история в пятьдесят втором. И вот как человек проявляется. Это я о Масельцовой. «Так она мне стала противна». Ух, глаза не глядели. И все. Он засмеялся. Больше уж не рискнул менять холостяцкую долю. Уже надевая в прихожие китайские туфли, перечников спохватился и достал сложенную вдвое, махровую на сгибе, поздравительную открытку. О, чуть не забыл. Держу года четыре. Специально. Для повода увидеться. Вот пришла на адрес санчасти. Там ничего особенного. Поздравление. Ирина Михайловна взяла в руки мятую открытку и вдруг приблизилась. тело. Наварилось все. скрипивовой коляски, кастанетное щелканье прищепок за окном, холодные ветры...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 Люба и Валентин. Ни адреса, ни намека, где искать. Ну, что за характер? Весь вечер Ирина Михайловна слонялась по дому, сама не своя. Наконец взяла сгладить тюк белья недели две ожидающие своей очереди. Катала тяжелый утюг по глади под одеяльника. Вспоминала, вспоминала. Скрипы вовой колыбели.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 Черное азийское небо над двумя девочками, Безнадежно обнявшимися у края ночи, На нижней ступени крыльца и... Чужой дядька обещал моей маме материал. Что за характер? Ни адреса, ни намека, где искать? Он обманет... Мать твою, баю-баюшки, баю, Баю-баюшки, баю. баю, баюшки, баю.